Глава четвёртая. Под ногами хрустит битое стекло. Пули разнесли огромное панорамное окно. И сверкающие брызги теперь видны повсюду. Ими засыпаны столы и опрокинутые стулья. Весёлые искорки подмигивают с диванов и с пола. Неожиданно много пострадавших. Осколками поранило множество совершенно случайных людей. Не до смерти. И то хорошо. Их уже увезли в больницы, И теперь в помещении, кроме нас и нескольких полицейских, никого нет. Нам не препятствует всюду ходить. В кейсе моего напарника нашлись два полицейских значка, и нас тут принимают за своих коллег из какого-то там спецподразделения. Впрочем, это уже меня совершенно не волнует. Пусть на эту тему болит голова у Лейбана. Он что-нибудь там придумает. Мелом обведен контур упавшего тела. Это, как я понимаю, первая жертва. Напротив еще один обведенный контур. Здесь упал второй. Один из них, скорее всего, наш человек, а второй связной. Что ж, вполне логично, что они сидели рядом. В углу слева заметны еще одни обведенные контуры. Там застрелили охранника. Четвертый лег у входной двери. Там стоит неприметная такая скамеечка. Он сидел на ней. Тело уже увезли, так что осмотреть нам его не удалось. Ладно, вернемся к тому, чего полицейские утащить пока не догадались — к мебели. Еще проходя мимо того места, где положили нашего человека вместе со связным, я обратил внимание на кое-какие любопытные мелочи. Присаживаюсь и обращаю внимание на пулевые следы, взбороздившие поверхность стола. Пули шли так. А назад посмотреть? Ага. Марк, да? Смотрите. Пули шли сверху вниз, и если наклонить голову... Ничего не понял. Там же ничего нет? Вот именно. Где же тогда находился стрелок? В воздухе, что ли, завис? Действительно. На линии огня нет никаких возвышений, и даже домов не имеется. Представить же себе человека примерно двухметрового роста Нет, такие люди, разумеется, в жизни встречаются, но вот использовать настолько заметную фигуру для совершения преступления, не настолько же там все так плохо с головами. Раньше нападающие таких ляпов не допускали, и нет никаких оснований думать, что они сейчас вдруг резко поглупели. Записи с камер на фасаде имеются? Не просто же так они на улице висят. Да, записи были, и их уже оприходовали наши коллеги. Правда, пока не увезли, и нам разрешают быстро просмотреть их прямо здесь. Понятно, что потом к нам и это притащат. Но это будет потом. Торопливо проматываю изображение. Это после всего можно будет и более внимательно посмотреть. Сейчас же меня интересует вполне конкретный момент. Камера показывает часть улицы, окна кафе. Какие-то люди проходят мимо. Опа! Что это? Смотрите, перед окнами кафе остановилась фура. Вы думаете, что стреляли с крыши кабины? Нет. Вы что, видите, чтобы туда кто-то залезал? Лейбан задумчиво прикусывает губу. Но как же тогда? Ведь пулями выбило почти все стекла. Их было выпущено чуть менее сотни. Угу. По закрытым от наблюдения целям. Кстати, какой калибр использовался на этот раз? 9 на 19. Пули, между прочим, совсем нестандартные. Высокоскоростные, с повышенной пробивной способностью. Я только покачал головой. То есть нападавшие однозначно не хотели, чтобы кто-то из наших выжил. Били наверняка. Оп! Что это? Экран внезапно ярко мигнул. Еще раз. Мы с напарником изумлённо уставились на ноутбук, к которому был подключён сейчас диск с видеозаписями, изъятый из охранного сервера. э э что это? Изображение медленно проявилось, словно фотоснимок при проявке, иначе и не скажешь. Но теперь на экране были видны уже разбитые окна и лежащий на скамейке человек в тёмной курточке. Надо понимать, тот самый охранник, которого застрелили на улице. «Двадцать шесть секунд. Вы зафиксировали это, Марк? Изображения не было. Двадцать шесть секунд. Да. Так, тут где-то должна быть внутренняя камера. Ага, вот и нужный фрагмент видеозаписи. Не знаю, на какие там еще кнопки нажал мой напарник». Скорее всего, даже и не он, а гораздо более высокопоставленные персоны. Но так или иначе, полный материал расследования, включая, разумеется, и записи с камер, был у меня на компе уже утром. А в комнате появился еще и третий собеседник — Айзек Форман, специалист по исследованию и обработке видеоматериалов. Парень едва успел закрыть рот, закончив пояснение о себе, как я тотчас же нагрузил его работой. Он только в затылке почесал. Но дело свое, как оказалось, он знал достаточно неплохо. И вот передо мною результат. На Марка я только раздраженно рычу, пресекая все его попытки влезть в мои размышления. Время от времени озадачиваю его уточняющими вопросами, которые порою ставят его в тупик. О чем он не стесняется мне каждый раз сообщать? Ничего, потерпит. Фактически каждый из нас двоих сейчас проводит собственное расследование, почти никак его не координируя с товарищем. Понятное дело, что это неправильно. Но вот как объяснить это напарнику? Он ведь реально не понимает, почему я упираюсь в одни факты и чего почти игнорирую другие. А нет у меня времени ему все объяснять. Я, как та охотничья собака, иду верхним чутьем. Протянем время, и все, исчезнет след». Некого будет более искать. Итак, джентльмены, что хорошего вы можете мне сообщить? Через пару дней озадачивают нашу группу прямым вопросом. Озадачивает не кто-нибудь, заместитель начальника отдела внутренних расследований. Леонид Беронс — фигура почти мифическая. Я так и вовсе вижу его в первый раз. В иное время реально бы мурашки по коже пробежали, ибо интерес к себе любимому со стороны такой фигуры Как правило, ничем хорошим не заканчивается. Но сейчас я зол, конкретно зол и раздражен, ибо причины к тому есть, и они достаточно серьезные. Понятное дело, что для конфликта с Беренцем у меня поводов нет, злость вызвана совсем другими людьми. Но определенный настрой на хорошую драку все же присутствует. Есть горячее желание дать кому-то врыло. Подвернись мне сейчас такой человек, на своих двоих может потом и не уйти. Первым, разумеется, докладывает Лейбен. Он старший группы, с него и спрос. Нечего сказать, Марк подготовился основательно. Маршрут почти каждого члена группы просчитан им с почти математической точностью. Все это оцифровано, нанесено на картинку, и каждый желающий может все лично проверить. Присутствует четкий хронометраж, кто и когда что делал, где сидел, куда шел и так далее. Все есть. Ага, кроме основного. Так, кивает наш нынешний босс, работа, как я вижу, проделана немалая. Это хорошо. Ну, а конкретика где? Кто стрелял? Кто вообще все это затеял? И зачем это ему нужно? Упс, повис Марк. Нет у него на это ответа. «Садитесь», — кивает Бернс. «Джон?» Поднимаюсь. Подхожу к компу, втыкаю туда свой флеш диск «Если позволите, сэр, я буду не совсем последователен. Все же опыта в проведении таких расследований у меня почти и нет. Так что можете излагать свои заключения так, как это вам удобнее. Если что-то будет непонятным, я переспрошу». Соглашается он. «Это как?» Хороший признак или не очень? Начну с вопроса, сэр. Сколько было взято денег нападавшими? Босс пожимает плечами. Вопрос ему непонятен. восемь тысяч долларов. У вас ведь была эта цифра. Или вы что-то просмотрели? Нет, сэр. Я хотел получить подтверждение от вас. Ведь нам могли дать и не всю информацию. И нарушить мой приказ? недобро ухмыляется он сомневаюсь хорошо вы получили подтверждение что дальше мне теперь совершенно точно понятно что целью нападавших являлись вовсе даже и не деньги опа вот это называется бинго аж рот приоткрыл м он наконец прервал затянувшуюся паузу не деньги А что же тогда? Целью нападавших было именно уничтожение наших оперативников. Деньги тут служат лишь прикрытием и приятным бонусом. И снова молчание. На Марка так и смотреть неохота. Парень конкретно потрясен. Судя по всему, его версия, или что там у него в голове уже к данному времени сформулировалась, кардинально расходится с озвученным. И мои слова — это просто удар в солнечное сплетение. Он, небось, уже лихорадочно обдумывает, каким образом половчей от меня отодвинуться на максимально возможную дистанцию. «Конкретно в данном случае?» — наклоняет голову босс. «Полагаю, сэр, что во всех. И вы можете это доказать?» «Да, сэр, могу».